Три. Что вызывает психозы? Об этом мы знаем очень мало. Известно лишь, что шизофрения может быть как-то связана с химией мозговых клеток, а маниакально-депрессивный психоз – с железами. Имеются также доказательства, что к маниакально-депрессивному психозу имеет отношение простое химическое вещество, содержащееся в крови – литий. В настоящее время мы больше знаем о проявлении психозов, чем об их причинах. Невроз есть вид защиты. При неврозе докучливое напряжение загоняется в одну часть личности, так что остальные части ее сохраняют свободу развиваться, насколько это возможно в ее искалеченном состоянии. Искалечив себя в одном отношении, пациент сохраняет в некоторой мере свободу развиваться в других отношениях. У психотика же вся личность поглощена напором или просачиванием импульсов ИД и ребячливым мышлением. Сила развития, физис, у него блокирована. Принцип реальности отключен. Индивид действует в соответствии с крайне искаженными образами. Если он за что-нибудь принимается, то может лишь при особой удаче добиться успеха. Так, во время первой болезни Джену удалось увлечь женщину со слабым рассудком. Но более разумная женщина сообразила бы, что здесь что-то не в порядке, и его постигла бы неудача. Достаточно бестолковую женщину мог бы увлечь даже Кэрри с его лихорадочным тоном. Психоз, подобно неврозу, есть результат конфликта между ид и сдерживающими его внутренними силами. Но в случае невроза побеждают сдерживающие силы, а в случае психоза побеждает ид.